Глава 25: Ночь. 11 апреля 1961 года. Домик Неделина. Площадка номер 2, Космодром Тюратам. Это место не слишком подходило для того, чтобы провести в нем последнюю ночь перед отлетом с планеты. В определенной мере из-за неуместности этого кусочка старой русской деревни всего в двух километрах от космической ракеты. Домик был почти точной копией домика Королева и стоял в 12 метрах от него. Та же простая крестьянская хата, то же деревянное крыльцо под остроконичные крыши, те же четыре простые комнаты внутри. Одну комнату выделили врачам, другую – Каманину Евгению Карпову, начальнику Центра подготовки космонавтов. Третья комната предназначалась Гагарину и Титову. Четвертая комната практически была нежилой. В ней стояла роскошная по меркам космодрома вещь – настоящая ванна с горячей водой из газовой колонки. По простоте отделки этот дом вполне походил на соседний – Королевский. Те же полосатые обои и дешевые занавески – разве что здесь воздух был полон ароматом свежих цветов. Аделя Котовская, врач, отвечавший за жесткие тренировки космонавтов на центрифуге в Москве, раскрылась с более мягкой своей стороны и большую часть дня собирала в степи тюльпаны. Она поставила в спальню космонавтов несколько ваз с цветами, и все они были чистейшего белого цвета. После позднего завтрака, состоявшего из космической пищи, Два типа мясного пюре в тубах, напоминающих тюбики зубной пасты, плюс тюбик шоколадной пасты. Каманин характеризует эту пищу как сытную, но не особенно вкусную. Гагарин и Титов поступили в распоряжение врачей, которые больше часа тщательно обследовали их. Как всегда, Титов был подвергнут в точности тем же процедурам, что и Гагарин. Но медицинские показатели Гагарина были почти идеальны. Кровяное давление идеальное, Пульс — 64 удара в минуту, температура нормальная, ЭКГ, доктор Котовская проверила ее после прогулки по степи, превосходная. Все было в норме. Медицинский отчет, составленный в тот день, сохранился. Врачи без колебаний отмечали его живость и уверенность в себе и его бодрость, без видимых признаков уныния, депрессии или раздражительности. И важно добавили в последней строке. Поел с большим аппетитом. Кажется, ему даже нравилось космическое мясное пюре. Медицинские процедуры завершились прикреплением пяти электродов к телам обоих мужчин. Это было сделано заранее, чтобы ускорить подготовку к полету утром. Затем они переоделись в голубые комбинезоны и стали похожими на гимнастов, ожидающих в своей очереди выступать, как написал Галай. Мы не знаем, принимал ли кто-то из них роскошную горячую ванну. Позже, в тот вечер, в домике к ним присоединились остальные четверо космонавтов. На группу, кажется, снизошло легкое компанейское настроение, не до конца искусственное, как будто старые друзья действительно выехали куда-то в деревню на выходные. Но были и детали, которые перечеркивали этот миф. Электроды на телах двух мужчин, Каманин, поглядывающий на часы, чтобы никто не засиделся слишком долго. Внезапное появление Суворова и его съемочной группы, пришедшей снимать их всех. «Они вошли тихо, как мышки», — вспоминала доктор Котовская, — «как невидимки». А потом они залили комнату светом мощных ламп, когда снимали, как Гагарин и Титов играют в шахматы и слушают негромкую музыку, записанную на катушечный магнитофон. Слушали в основном русские народные песни по выбору Гагарина. «Он очень любит русские песни», — писал Каманин. «Магнитофон работает непрерывно. Юра сидит напротив меня и говорит. Завтра лететь, а я до сих пор не верю, что полечу, и сам удивляюсь своему спокойствию». Пока Суворов снимал, в домике ненадолго появился Королёв. Приступ слабости на башне обслуживания, кажется, был забыт. Теперь он шутил про всю эту суету вокруг первого полета. Через пять лет, по его словам, в космос будут летать по профсоюзным путевкам. В домике по-прежнему искусственно поддерживалась легкая атмосфера. Больше не было никаких занятий по полетным планам. Прежде чем уйти, Королев вывел Гагарина и Титова наружу подышать вечерним воздухом. Суворов схватил камеру. Он был решительно настроен ничего не упустить и поймать каждое мгновение, хотя света уже почти не было. В его дневнике и сегодня чувствуется то ощущение уходящего времени и неповторимости мгновения, что владело им тогда. «Дворик. Безнадежно темно», — пишет он. «Очень тихо. Все машины идут в объезд, чтобы не нарушать покой космонавтов. Естественно, экспонометр ничего не покажет». Даже не вынимаю его. Ставлю новую кассету. Иду за Королевым и космонавтами. Они вышли на шоссе. Все-таки снял их на фоне почти погасшего неба. Снял три удаляющихся силуэта. Они шли и беседовали, и не снять их было просто нельзя. К 21.30 Гагарин и Титов были в постели. Обоим предложили снотворное, оба отказались. Никто из них не знал, что под матрасами у них аккуратно установлены тензодатчики. Сделали это по секретному указанию доктора Владимира Ездовского. Проводки от датчиков были проведены сквозь крошечные отверстия в стене, затем во двор и в другое здание, где за инструментами сидели техник и психолог. Они должны были наблюдать за тем, как ворочаются ночью в своих постелях эти двое, отслеживать каждое движение и каждый вздох». Даже теперь Гагарин мог лишиться своего шанса на полет, просто проворочившись всю ночь в постели. Но когда Карпов заглянул к ним через полчаса, оба космонавта, казалось, крепко спали. Гагарин, может, и отпускал шуточки по поводу собственной невозмутимости, но на самом деле он вовсе не был лишен нервов. В его чемодане лежало личное письмо, написанное им накануне вечером и адресованной жене Валентине и двум их маленьким дочкам. Это письмо было предназначено для передачи Валентине только в том случае, если он не вернется. «Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка. Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе ту радость и счастье, которые мне выпали сегодня». Простому человеку доверили такую большую государственную задачу — проложить первую дорогу в космос. Можно ли мечтать о большем? Ведь это история, это новая эра. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее, я всегда чувствую вас рядом с собой. В технику я верю полностью. Она подвести не должна — Ну а если что случится, то прошу вас, и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя, ведь жизнь есть жизнь. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать». Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать все до конца. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую. С приветом, ваш папа и Юра. В отличие от Гагарина и Титова, Королев даже не пытался заснуть». Он лежал на койке один в собственном домике и бездумно перелистывал страницы журнала «Москва». Тянулось время. В 2 часа ночи он, наконец, не выдержал, поднялся и вернулся в домик космонавтов. Каманин и Карпов тоже не спали. Они сказали ему, что Гагарин и Титов по-прежнему крепко спят. Королёв не остался там надолго. «Сергей Павлович бесшумно удалился», — рассказал позже Карпов. Прямо от нас он отправился на стартовую площадку, где в 3 часа ночи начались заключительные проверки. Суворов был уже там, снимал, как всегда. Увиденное тогда в окуляр произвело на него сильное впечатление, забыть которое невозможно. Ночь. Плотный фиолетовый бархат неба усыпан бриллиантами звезд. Ветра нет, и воздух холодный. Гигантская ракета на стартовой площадке — Залита светом мощных прожекторов. Она возвышается над пустынной молчащей степью и уходит в темно-фиолетовое небо. Зрелище нереальное и даже пугающее, как будто все это происходит на какой-то другой планете», записал Суворов в дневнике. «Итак, завтра совершится величайший подвиг, первый в мире полет человека в космос» писал Каманин той ночью в самые тихие часы, пока за соседней дверью спали два космонавта. И совершит этот подвиг скромный советский человек в форме старшего лейтенанта ВВС Гагарин Юрий Алексеевич. Сейчас его имя никому ничего не говорит, а завтра оно облетит весь мир, его уже никогда не забудет человечество.